Когда он, наконец, ушел, Гринев, не торопясь, убрал бутылку, ополоснул рюмки и завалился на диван, уставившись в потолок. Вот старый черт! Затронул-таки больную тему. Ах, Риша, милая, чудная, красивая! Какой удивительный уют царил в ее квартире! как повезло ее проклятому мужу. А ведь действительно, на его месте мог бы оказаться и он сам, но почему-то этого не случилось. Гринев так растрогался от сочувствия к самому себе, что на глаза навернулись слезы. Когда в прихожей зазвонил телефон, ему долго не хотелось подниматься и идти брать трубку. Вдруг опять этот Донецкий которому захотелось добавить. — Да, — наконец сухо сказал он, готовясь дать отпор неугомонному соседу. И мгновенно оцепенел, услышав хорошо знакомый голос. — Хотя я женщина домашняя и люблю уют, никогда не смейте называть меня домохозяйкой. Обижусь. Всегда говорила Ирина своим друзьям и знакомым. В этом самом слове есть что-то невыносимо мещанское. Так и видится растрепанная тетушка неопределенного возраста, в старом халате, взмыленная от стирки и мытья полов. А я же совсем не такая. Кокетливо добавляла она, напрашиваясь на комплименты, которые не замедляли последовать. Однако, ненавидя слово «домохозяйка», она очень быстро привыкла и полюбила то положение, которое этим словом обозначалось. А это было положение женщины, целиком перешедшей на содержание своего мужа и озабоченной лишь тем, как содержать в порядке и себя, и свою прекрасно обставленную квартиру. Всю жизнь Ирина охотно училась и много читала. Как приятно было мнить себя женщиной умной и образованной, уютно устроившись с любимой книгой на любимом диване. В юности она порой не могла отказаться от желания понежиться в тишине и покое даже ради свидания с приятным молодым человеком. А уж о том, чтобы, очертя голову, пуститься в какую-нибудь отчаянную любовную авантюру, которая могла бы закончиться пробуждением в чужой квартире, не могло быть и речи. Поэтому поклонники у нее менялись достаточно часто, хотя это никогда ее особенно не волновало. Она была женщиной предельно рассудительной и не слишком эротичной а сознание своей эффектной, бросающейся в глаза красоты, придавало ей томность и самоуверенность. Впрочем, после смерти родителей и окончания института надо было сделать выбор и, разумно взвесив все до мелочей, решить, каким же образом распорядиться всеми своими талантами, не слишком меняя при этом привычной образ жизни. Проработав несколько лет по специальности, Ирина поняла, что карьера деловой женщины ее не слишком привлекает. Следовательно, надо было выходить замуж. Претендентов на ее руку хватало, но самый подходящий кандидат был отобран не сердцем, а разумом. Это был спокойный, рассудительный и весьма приятный мужчина, который сразу же согласился со всеми ее условиями и даже сам предложил ей бросить работу и заниматься тем, что она сочтет нужным. В целом, после пяти лет брака Ирина пришла к выводу, что сделала верный выбор. Уют, покой, созерцательность. И преданный богатый муж, который целыми днями пропадал на работе, ездил в командировке и при этом обеспечивал все ее прихоти и капризы. Да, она прекрасно сознавала, что ей уже за тридцать, но на все предложения мужа завести ребенка, отвечала решительным отказом: Зачем ей эта головная боль? Когда она еще окончательно не разобралась со смыслом собственной жизни. Только самые тупые и примитивные самки могут видеть этот смысл в детях. Отстаивая эту точку зрения, она даже придумала целую теорию, доказывающую, что смысл человеческой жизни никоим образом не может заключаться в потомстве. Это допустимо только для животных. хищник рождает хищника. Травоядное существо, травоядное, и тут нет проблем. Но если ты родила убийцу, маньяка или проститутку, можешь ли ты сказать, что твоя жизнь была прожита напрасно? Нет и еще раз нет. Впрочем, если ты, напротив, родишь гения, то и тогда не сможешь сказать, что жизнь удалась. Муж сделал вид, что согласился с ее доводами, и какое-то время все продолжалось по-прежнему. И вдруг совершенно случайно Ирина узнала о том, что он ей изменяет. Нет, разумеется, она прекрасно понимала природу мужчин и не имела ничего против его периодических встреч, особенно во время командировок.